Глава вторая. Лодоры спиртного, коллекционные лодоры предметов искусства, лодоры редких лекарств, лодоры трансплантантов, лодоры запрещенных препаратов, лодоры продуктов питания, промышленная партия высококачественных а-клонов. И так несколько страниц объявлений. Уже рябит в глазах. Все это улов одного дня платформы Анку любимого детища Виктора Левски, баловня судьбы и гения компьютерного взлома. Нелегальная платформа для продажи и обмена ворованных, взломанных и запрещенных лодеров Анка была его лучшим творением и поводом для пожизненной гордости. «Опять он появился. Что-то зачастил наш парень», — оживился Виктор. А клоны периодически мелькают в продаже, но такими объемами похвастаться мог далеко не каждый. У шефа вполне может возникнуть интерес к продавцу». Подумал Левский, ухмыльнувшись. Молодой человек потянулся в своем кресле и устало провел рукой по глазам. «Пожалуй, сегодня уже можно идти домой. Основные сделки на этот день закрыты. Вряд ли будет еще что-то стоящее. Осталось только позвонить шефу». Звонок застал Закаре в авто. Он вел машину сам, но, услышав вызов, включил систему навигации. Автомобиль послушно снизил скорость до разрешенной... И, исправно исполняя все дорожные указания, продолжил мчать своего пассажира к выбранному месту назначения. «Виктор, какие новости?» «Здравствуйте, мистер Закари. Все как обычно, в рамках статистики...» Он немного замялся, формулируя фразу. «Ну что там, выкладывай, не тяни». «Мне кажется, опять он». Виктор в очередной раз поразился проницательности шефа. «Опять А-клоны?» «Угу, промышленная партия». Собеседник взял небольшую паузу. «Окей, посмотри характеристики, котировки цены, свяжись с продавцом. Успеешь сегодня? Отлично. В крайнем случае завтра утром». «Сделаю, шеф». «Только аккуратно там, не спугни». Напомнил Закари. Не в первый раз. Чуть не слетело с языка Виктора, но он вовремя осекся. Мистер Закари не выносил в сотрудниках самонадеянность и пренебрежение к чужому опыту. «Обязательно, сэр». Пробормотал Виктор и поспешил дать отбой. Он крутанулся в кресле и вновь погрузился в изучение объявлений на экране монитора. Работа спорилась и доставляла огромное удовольствие. Пускай он потерял самостоятельность, зато приобрел гораздо более важное, надежное покровительство и возможность практически безнаказанно заниматься тем, что у него лучше всего в жизни получалось — совать нос в чужие программы. Виктор никогда не жалел о выбранном пути. Программирование было его призванием, и он наверняка бы преуспел на этом поприще самостоятельно, если бы не досадное недоразумение. Виктор очередной раз взломал несколько лодеров, чтобы сбыть программы на нелегальном рынке. Но кто же знал, что продавать ворованное он придет именно к собственнику этих самых программ? Закари Ноэл. А именно он был владельцем этих треклятых лодоров. красноречиво описал ему перспективы будущего, где слово «тюрьма» отнюдь не было самым ужасным. Гораздо худшим вариантом могла быть высылка из страны и поселение где-нибудь в западном Эрги без права возврата на центральный континент. Впрочем, мистер Нойл оказался столь любезен, что предложил Виктору альтернативный вариант развития событий, на который Виктор, конечно, согласился. Закари Нойл поставил хакеру настолько интересную и непростую задачу, что сумел задеть его профессиональную гордость. На разработку и внедрение платформы ушло несколько месяцев напряженной работы, но Виктор еще никогда не был настолько счастлив. Мистер Закари сдержал свое слово. Он предоставил молодому дарованию с криминальными наклонностями все необходимое для выполнения задания и не мешал чрезмерным контролем. Когда программа была готова, Виктор немного растерялся, подыскивая имя для своего проекта. В итоге несколько дней метаний был выбран вариант «Анко», что одновременно означало «незнакомец», «странный», «необыкновенный» или «примечательный». Эти слова отлично характеризовали проект, нелегальную платформу для общения хакеров и продажи краденных, взломанных или запрещенных лодеров. Кажется, слово происходило из языка «хинди», Это только добавляло уникальности созданному проекту. Благодаря деньгам и немалым, а также связям Нойла, платформу удалось внедрить на черный рынок, и она довольно быстро получила признание среди нелегалов. Рынок никоим образом не связывал Анка с Лодексом, и единственным разработчиком и владельцем платформы официально считался Виктор Левский, что было закори только на руку. Виктор слов среди хакеров харизматичной и почти легендарной личностью, чью благонадежность и компетентность эти любители компьютерного взлома никогда бы не поставили под сомнение. Платформа была надежно защищена от государственного контроля и позволяла сохранять анонимность всем ее пользователям, как продавцам, так и покупателям, давая им возможность заработать на своих незаконных операциях. До морали никому тут не было дела. Все, что можно было украсть, взломать и продать, воровалось, ломалось и сбывалось на нелегальном рынке через Анку. Конечно, компании-разработчики и федеральные структуры постоянно боролись за свои программные продукты, усложняли степени защиты, отлавливали хакеров и покупателей нелегальных программ. Но там, где ловили одного продавца, немедленно возникали двое новых – и поэтому платформа процветала, принося стабильный доход Виктору и еще больше дивидендов его шефу. Не стоит говорить, сколько плюсов принесла эта программа тайной империи Зака. Теперь он мог контролировать значительную часть черного рынка лодеров, отслеживать спрос в современные тенденции, нанимать новых перспективных сотрудников или просто воровать их идеи. А также, что совсем немаловажно, Собирать компромат на наиболее успешных пользователей платформы. И это стоило каждого потраченного на этот проект доллара. Иными словами, вы хотите, чтобы я подготовил вам команду для заброски в Южную Америку? Мистер Эусебио Гомес вертел в руках тяжелый бокал с виски и внимательно смотрел на собеседника. Именно так. «Причем это будут не профессионалы, поскольку я не могу прибегать к услугам официальных охранных структур. Характер дела не позволяет даже малейшего шанса утечки информации», — пояснил Закаре Нойл. «Есть солидные фирмы, которые очень беспокоятся о своей репутации, где утечка информации исключается». «Дело не только в этом, мистер Гомес». Немного замялся Закаре Нойл. «Скажем так». В этом проекте я хочу все контролировать от начала до конца. Мистер Гомес пронзительно взглянул на собеседника. Зак спокойно выдержал этот взгляд. О чем думал Гомес, Заку не было понятно. В усах и короткой густой бороде умело скрывались эмоции. «Как вам угодно, Зак, это не мое дело», — согласно качнул головой Эусебио. «Как я понимаю, кандидатов вы планируете отбирать сами?» «Я думаю, что справлюсь с этим вопросом». «Ничуть в этом не сомневаюсь, мистер Найл. С вашими-то возможностями опытом. Уверен, что с мотивацией ваших волонтеров все будет в порядке», — ухмыльнулся мистер Гомес. Оба собеседника прекрасно понимали, какими способами Зак достигает необходимой ему лояльности, ведь не зря Нойла в криминальных кругах считали королем шантажа, но вслух никто из собеседников об этом не сказал. Все вопросы обеспечения я тоже возьму на себя. — И вас волнует исключительно уровень командной подготовки этих людей? — уточнил Гомес. — В этом вопросе я как раз хотел положиться на вас, друг мой. Закари поднял глаза на собеседника. — В какие сроки вы предоставите людей? — Постараюсь справиться оперативно, но не обещаю, что они появятся все одновременно. Но уже сейчас начните готовить учебную базу и инструкторов для четырех-пяти человек. Ну что ж, будем надеяться, что ваши люди хотя бы будут знать, как выглядит оружие. Даже не смею надеяться, что они будут уметь стрелять. Вот вы их и научите, Гомес. Вы в этом деле специалист», — усмехнулся Зак. «Господи, как все плохо», — воскликнул Гомес. «А я уже было думал, что вы просто посмеетесь над моей шуткой». Я же предупредил вас заранее, и потом, что можно ожидать от непрофессионалов? Учтите, вам это выльется в круглую сумму, да и вытирать сопли я никому не собираюсь. Так уж лучше постарайтесь найти кого-нибудь с крепкими нервами и физически выносливого, потому как спрашивать буду по полной программе». «Лады, Гомес», — улыбнулся Зак, — «слабонервных не предлагать, я понял». «Вам бы только шутить, а с меня спросите по полной, ведь так?» — проворчал собеседник. «Хорошо, буду держать вас в курсе, Зак. С вами всегда приятно иметь дело. А теперь займемся нашим виски, старина. Заодно пишите мне характер местности и сложности, с которыми могут столкнуться ваши люди». «Охотно, Гомос. Но взамен вы обязательно должны мне рассказать о той переделке в Антарктиде-Сити. Как же вам удалось спрятать наши медикаменты от этих ищейек из мирового правительства?»